Я сделал это, ибо не видел другого выхода, позволяющего одновременно соблюсти право и справедливость, то, что предписывал мне закон Рима, и чего требовала моя совесть, спасти невиновного, на которого толпа кидалась, как свора волков на игненка. Итак, я отправил Иисуса к Антипе. Естественно, он расценил мой поступок как попытку к примирению. Я забыл, что этот Боров держал при своем дворе множество магов и прорицателей, среди которых был некий ясновидящий Симон, утверждавший, что может летать. Публичная демонстрация, которую он пожелал устроить несколько лет спустя, со всей очевидностью доказала, что это было пустое бахвальство. Ирод обрадовался развлечению, которое я ему предоставил. Он также обрадовался бы, если бы я послал ему ученого-зверя или юную танцовщицу. Но забава его была непродолжительна. За все время пребывания в его дворце Галилейнин не соизволил ни обратиться к нему словом, ни развлечь его своими знаменитыми фокусами, которыми покорял толпы, и которые Антипа так хотел увидеть. Иисус не умножал хлеба не превращал в сосудах воду в вино, не возвращал слуха глухим и зрение слепым, и не воскресил в угоду тетрарху хотя бы одного мертвеца. Антипа, благодарный в силу своего необычайного легковерия зритель, разгневался и отправил Галилейнина обратно ко мне, но прежде... Смеха ради, нарядил его в одно из своих царских платьев, демонстрируя мне, какое значение он придавал избраннику Ягве, Христу, царю Израиля. Странно, что я сразу не догадался, что все кончится именно этим. У меня оставалось последнее средство, отчаянное отказать Синедриону в моем согласии на исполнение приговора, провозглашенного первосвященником. Поступая так, я серьезно превысил бы свои полномочия, тем более, что Синедрион мог обжаловать мое решение у правителя Сирии. То есть я мог не только не спасти Галилеянина, но и погубить самого себя. Мне... Вдруг вспомнился последний совет Проба быть как можно незаметнее, пока Элий удерживает Рим в своей власти. Но все же я вызвал к себе старейшин, надеюсь убедить их переменить решение. Я оттвердил что у меня нет никаких сомнений относительно невиновности Галилеянина. Но что значили для них доводы язычника? В довершение всего неслыханное дело я воззвал к авторитету Ирода. Он тоже был иудеем и тоже не нашел за Иисусом Бар-Иосифом никакой вины. Однако старейшины были не самого лучшего мнения об Антипе. Я был нечистым и невежественным варваром, а Антипа — отступником, предателем своего народа. Они — не могли не решить, что мы заодно. До сих пор мне тошно при мысли, что меня могли принять за сообщника этого гнусного человека. Тогда мне пришла другая идея. Был канун Пасхи, и я мог воспользоваться правом помилования. Они желали осудить Галилеина. Я готов был помиловать его но для этого мне было необходимо согласие народа крики вопли тысячи голосов на одном дыхании выкрикивали другое имя они требовали свободы для бар аббы убийцы нигера который ползал у моих ног и умолял избавить его от креста. Для них он оставался воплощением их мечтаний о насилии и ненависти. бар аб бар аб бар абба. Нет, это было нестерпимо. Мне даже захотелось позвать Лукана с двумя его когортами, чтобы заставить замолчать эту безумную толпу. Но я вспомнил о прошлогодней Пасхе о своем красном от крови мече и страшном крике мальчика, раздавленного копытами моего коня. Я устал от напрасно пролитых слез и ненужных...